Конец Японской войны Последний бой конного отряда, ставший последним боем русско-японской войны, произошел 1 июля под Санвайзой, когда мы взяли штурмом левофланговый опорный пункт неприятельской позиции, уничтожив там батальон японской пехоты. В середине июля поползли в армии слухи, что президент США Теодор Рузвельт предложил нашему правительству свои услуги для заключения мира. Установившееся на фронте затишье подтверждало эти слухи. Как были восприняты они армией? Думаю, что не ошибусь, если скажу, что в преобладающей массе офицерства перспектива возвращения к родным пенатам для многих после двух лет войны была сильно омрачена горечью от тяжелой, безрезультатной, и в сознании всех незаконченной кампании. Начались переговоры в Портсмуте. От командования манчжурских армий не был послан представитель на мирную конференцию в состав делегации Витта, не был запрошен и главнокомандующий по поводу целесообразности заключения мира и определения условий договора. Армию не спросили. Правая русская общественность сурово обвиняла Витта за его якобы... преступную уступчивость и заклеймил его злой кличкой «Граф Полусахалинский». Обвинение совершенно несправедливое, в особенности принимая во внимание, что уступка половины Сахалина сделана была велением государя, не по настоянию Витте. Он проявил большое искусство и твердость в переговорах и сделал все, что мог в тогдашних трудных условиях. Не встречал он сочувствия со стороны левой общественности. Видный социалист Бурцев, впоследствии во время Первой мировой войны ставшей всецело на оборонческую позицию, писал в дни Портсмута Витте «Надо уничтожить самодержавие, а если мир может этому воспрепятствовать, то не надо заключать мира». Вначале Витте не встречал сочувствия и в президенте Теодоре Рузвельте, который не раз обращался непосредственно к государю, обвиняя Витте в неуступчивости, тогда как японцы в первой стадии переговоров буквально нагличили Они требовали уплат России, контрибуции, ограничения наших сухопутных и морских сил на Дальнем Востоке и даже японского контроля над их составом. Возмущенный этими требованиями, государь категорически отверг их одним словом в своей резолюции. Никогда. Конференция все затягивалась, и дважды члены ее укладывали и раскладывали чемоданы. Между тем, американские церкви и пресса становились все более на сторону России. В печати все чаще стали раздаваться голоса, предостерегавшие от опасности, которая может угрожать интересам Америки в Тихом океане при чрезмерном усилении Японии. Под давлением изменившегося общественного мнения президент счел необходимым послать телеграмму Микадо о том, что общественное мнение США склонило симпатии на сторону России. И что если портсмутские переговоры ничем не кончатся, то Япония уже не будет встречать в США того сочувствия и поддержки, которое она встречала ранее. Несомненно, это заявление оказало влияние на ход переговоров. Было ли в интересах Англии оказывать Японии эту поддержку ранее? Об этом свидетельствуют события 1941-1945 годов. 5 сентября 1905 года В Портсмуте было заключено перемирие. А 14 октября состоялась ратификация мирного договора. Россия теряла права свои на Квантунь и Южную Маньчжурию, отказывалась от южной ветви железной дороги до станции Куачиндзи и отдавала японцам южную половину острова Сахалин. «Для нас не в конференции, не в тех или других условиях мирного договора лежал центр тяжести вопроса, а в первоисточнике их». в неразрешенной дилемме, могли ли маньчжурские армии вновь перейти в наступление и одержать победу над японцами. Этот вопрос и тогда, и в течение ряда последующих лет волновал русскую общественность, в особенности военную. Вызывал горячие споры в печати и на собраниях, но так и остался неразрешенным. Ибо человеческому интеллекту свойственна интуиция, но не проведение. Обратимся к чисто объективным данным. Ко времени заключения мира русские армии на сипингайских позициях имели 446,5 тысяч бойцов, под Мугденом около 300 тысяч. Располагались войска не в линию, как раньше, а эшелонированно в глубину, имея в резерве общем и армейских более половины своего состава, что предохраняло от случайности и обещала большие активные возможности. Фланги армии надежно прикрывались корпусами генералов Френинкампфа и Мищенко. Армия пополнила и омолодила свой состав и значительно усилилась технически. Гаубичными батареями, пулеметами 374 вместо 36, составом полевых железных дорог, беспроволочным телеграфом и так далее. Связь с Россией поддерживалась уже не тремя парами поездов, как в начале войны, а двенадцатью парами. Наконец, дух маньчжурских армий не был сломлен, а эшелоны подкреплений шли к нам из России в бодром и веселом настроении. Японская армия, стоявшая против нас, имела на 32% меньше бойцов. Страна была истощена. Среди пленных попадались старики и дети. Былого подъема в ней уже не наблюдалось. Тот факт, что после нанесенного нам под Мугденом поражения японцы в течение шести месяцев не могли перейти вновь в наступление, свидетельствовал, по меньшей мере, об их неуверенности в своих силах. Но войсками нашими командовали многие из тех начальников, которые вели их под Лаояном, на Шахе, под Сандипу и Мугденом. Послужил ли им на пользу кровавый опыт прошлого? проявил ли бы штаб Линевича более твердости, решимости, властности в отношении подчиненных генералов и более стратегического умения, чем это было у Кропаткина. Эти вопросы вставали перед нами и, естественно, у многих вызывали скептицизм. Что касается лично меня, я, принимая во внимание все «за» и «против», не закрывая глаза на наши недочеты, на вопрос Что ж, дало бы нас, если бы мы с Сепингайских позиций перешли в наступление? отвечал тогда, отвечаю и теперь. Победа. Россия отнюдь не была побеждена. Армия могла бороться дальше, но Петербург устал от войны более, чем армия. К тому же, тревожные признаки надвигающейся революции в виде участившихся террористических актов аграрных беспорядков, волнений и забастовок, лишали его решимости и дерзания, приведя к заключению преждевременного мира. Уже в августе постепенно создавалось впечатление, что война кончилась. Боевые интересы уходили на задний план, начинались армейские будни. Полки начали спешно приводить в порядок запущенное за время войны хозяйство, начались подсчеты и расчеты, На этой почве произошел у нас характерный в казачьем быту эпизод. Наш конный отряд переименован был, наконец, в штатный корпус, командиром которого утвержден был официальный генерал Мищенко. Его дивизию, урал забайкальскую принял генерал Бернов. Приехал и приступил к приему дивизии. Я сопровождал его в качестве начальника штаба. В забайкальских полках все сошло благополучно. Приехали в 4-й Уральский полк. Построился полк, как требовалось, уставом, для опроса жалоб. Отдельно офицеры и казаки. Офицеры жалоб не заявили. Обратился начальник дивизии к казакам с обычным вопросом. Нет ли станичники жалоб? Вместо обычного ответа «никак нет» — гробовое молчание. Генерал опешил от неожиданности. Повторил вопрос второй и третий раз. Хмурые лица, молчание. Отвел меня в сторону, спрашивает. Что это? Бунт? Я тоже в полном недоумении. Прекраснейший боевой полк, исполнительный, дисциплинированный. Попробуйте, ваше превосходительство, задавать вопрос поодиночке. Генерал подошел к правофланговому. Нет ли у тебя жалобы? Так точно, ваше превосходительство. И начал скороговоркой, словно выучил наизусть всыпать целым рядом цифр. С 12 января и по февраль пятая сотня была на постах летучей почты, и довольствие я не получал от сотенного шесть дён. 3 марта под Мугденом наш взвод спосылали для связи со штабом армии, десять дён кормили с лошадью на собственные. И пошёл, и пошёл. Другой, третий, десятый, то же самое. Я попробовал было записывать жалобы, но вскоре бросил. Пришлось бы записывать до утра. Генерал Бернов прекратил опрос и отошёл в сторону. Первый раз в жизни такой случай. Сам черт их не разберет. Надо кончать. Я обратился к строю. Я вижу, у вас тут беспорядок или недоразумение. От такого доблестного полка не ожидал. Приду через три дня, чтоб все было в порядке. Надо сказать, что казачий быт сильно отличался от армейского, в особенности у уральцев. У последних не было вовсе сословных подразделений. Из одной семьи один сын выходил офицером, другой простым казаком. Это дело случая. Бывало, младший брат командует сотней, а старший у него денщиком. Родственная и бытовая близость между офицерами и казаками составляли характерную черту уральских полков. В последовавшее за осмотром два дня в районе полка было большое оживление. С кургана, прилегавшего к штабу дивизии, можно было видеть на лугу, возле деревни, где располагался полк, отдельные группы людей, собиравшиеся в круг и ожесточенно жестикулирующие. Приятель мой, уралец, конвойной сотни, объяснил мне, что там происходит. Сотни судятся с сотенными командирами. Это у нас старинные обычаи после каждой войны. А тут преждевременный смотр все перепутал. Казаки не хотели заявлять? Жалоб на смотру. Да побоялись. Как бы после этого не лишиться права на недоданное. К вечеру перед новым смотром я спросил уральца. Ну как? Кончили. Завтра сами услышите. В одних сотнях скоро поладили, в других горячее дело было. Особенно командиру энской сотни досталось. Он и шапку озим кидал, и на колени становился. Помилосердствуйте, говорит. Много требуете. Жену с детьми по миру пустите. А сотня стоит на своем. Знаем. Грамотны. Не проведешь. Под конец согласились. Ладно, говорит сотенный. Жрите мою кровь. Так вас эдак». На другой день, когда начальник дивизии вторично спрашивал, нет ли жалоб, Все казаки как один громко и весело ответили. «Никак нет, ваше превосходительство!» В личной своей жизни я получил моральное удовлетворение. Высочайшим приказом от 26 июля за отличие в делах против японцев был произведен в полковнике. Генерал Мищенко представил меня еще к двум высоким боевым наградам. Ввиду окончания войны Урало-Забайкальская дивизия подлежала расформированию. Оставаться на службе в Манчжурии или в Сибири я не хотел, потянуло в Европу. Простившись со своими боевыми соратниками, я поехал в Ставку. Попросил там, чтобы снеслись телеграфно с управлением Генерального штаба в Петербурге о предоставлении мне должности начальника штаба дивизии в Европейской России. Так, как ответ ожидался не скоро начались уже забастовки на телеграфе, и Ставка принуждена была осноситься с Петербургом через Нагасаки и Шанхай, Я был командирован на время в штаб 8-го корпуса, в котором я числился давно на штатной должности еще по мирной линии. После той Запорожской сечи, какую представлял из себя конный отряд генерала Мищенко, в штабе 8-го корпуса я попал в совершенно иную обстановку. Командовал корпусом генерал скугаревский Образованный, знающий, прямой, честный и, по-своему, справедливый. Он, тем не менее, пользовался... давнишней и широкой известностью как тяжелый начальник, беспокойный, подчиненный и невыносимый человек. Получил он свой пост недавно, после окончания военных действий, но в корпусе успели уже его возненавидеть. Скугаревский знал закон, устав и их исполнителей. Все остальное ему было безразлично. Человеческая душа, индивидуальность — внутреннее побуждение того или иного поступка наконец авторитет и боевые заслуги подчиненного он как будто специально выискивал нарушения устава важные и самые мелкие и карал неукоснительно как начальника дивизии так и рядового за важное нарушение караульной службы или хозяйственный беспорядок и за неправильный поворот солдатского каблука за пропущенный пункт в смотровом приказе начальника артиллерии и за неуставную длину шерсти на попахе. В обстановке после мугдянских настроений и в преддверии новых потрясений Первой революции такой ригоризм был особенно тягостен и опасен. Скугаревский знал хорошо, как к нему относятся войска, и по той атмосфере страха и отчужденности, которая сопутствовала его объездам и по рассказам близких ему лиц. Я ехал в корпус в вагоне, битком набитым офицерами. Разговор между ними шел исключительно на злобу дня о новом корпусном командире. Меня поразило то единодушное возмущение, с которым относились к нему. Тут же в вагоне сидела средних лет сестра Милосердия. Она как-то менялась в лице, потом, заплакав, выбежала на площадку. В вагоне водворилось конфузливое молчание. Оказалось, что это была жена скугаревского В штабе царило особенно тягостное настроение, в особенности во время общего с командиром обеда, участие в котором было обязательно. По установившемуся этикету только тот, с кем беседовал командир корпуса, мог говорить полным голосом, прочие говорили в полголоса. За столом было тоскливо, пища не шла в горло. Выговоры съепались и за обедом. Однажды капитан генерального штаба Толкушкин Во время обеда, доведенный до истерики и разносом Скугаревского, выскочил из фанзы, и через тонкую стену мы слышали, как кто-то его успокаивал, он кричал «Пустите, я убью его!» В столовой водворилась мертвая тишина. Все невольно взглянули на Скугаревского. Ни один мускул не дрогнул в его лице. Он продолжал начатый раньше разговор. Как-то раз командир корпуса обратился ко мне. «Отчего вы, полковник...» «Никогда не поделитесь с нами своими боевыми впечатлениями. Вы были в таком интересном отряде. Скажите, что из себя представляет генерал Мищенко?» «Слушаю». И начал. «Есть начальник и начальник. За одним войска пойдут куда угодно, за другим не пойдут. Один...» И провел параллель между Скугоревским, конечно, не называя его, и Мищенко. Скугаревский прослушал совершенно спокойно и даже с видимым любопытством и в заключение поблагодарил меня за интересный доклад. Для характеристики Скугаревского и его незлопамятности могу добавить, что через три года, когда он стал во главе Комитета по образованию войск, он просил военного министра о привлечении в Комитет меня. Жизнь в штабе была слишком неприятной, и я, воспользовавшись начавшейся эвакуацией и... последствиями травматического повреждения ноги, уехал, наконец, в Россию.